Боудич без всякого смущения подмигнул к Эмпиону. «Считайте, что со мной дело будет в шляпе», — сказал он. «Ну что ж, до свидания, сэр. Если револьвер где-то здесь, мы его найдем. Мы уже вытащили около тонны ила из этой реки, и если нужно, вытащим еще тонну. Но довольно непросто процеживать речку, в которой полным-полно водорослей». А что, убийцы в самом деле часто бросают оружие возле места преступления?» – непрежно поинтересовался Кэмпион у инспектора на обратном пути. Прежде чем ответить, мистер Ултс остановился, чтобы выпить трубку о каблук. «Очень часто», – сказал он, – «убийство вообще довольно занятная вещь. Человек долго готовится к преступлению, иногда с удивительной изобретательностью, а потом иногда сразу же выдает себя» как будто он уже потерял интерес к этому делу. Это справедливо и в отношении оружия. Если человек не носит оружие постоянно, а я думаю, в Англии встречается только один такой человек на тысячу, то он стремится избавиться от него сразу же после того, как он его использовал. Преступник понимает, что это важная улика против него, но забывает о том, что выбрасывая оружие, он оставляет за собой след, который может привести к нему. Я готов побиться об заклад, что револьвер где-то тут, в реке. Но, как правильно заметил Боудич, процедить эту речку будет чертовски трудно. Кэмпиона, казалось, удовлетворила это объяснение, во всяком случае в той части, которая касалась оружия. «Если мне позволено говорить об этом», начал он, немного помолчав, этот трюк со шляпой» вызывает у меня любопытство. Вы ищете котелок, а находите потрепанную зеленую шляпу. Мой непросвещенный ум может предположить, что здесь имел место обмен. Однако сам убийца вряд ли после своего звездного часа мог вернуться домой в шляпе своего врага, если только у него нет давней привычки приносить домой головы своих недругов или то, что к этим головам было ближе всего. Поэтому вполне допустимо, что какой-то третий, незаинтересованный участник нашел новую шляпу Эндрю Сили и, решив, что она намного лучше его собственной, что не вызывает сомнений, обменял свою шляпу на чужую. Но вопрос, к чему ему было хоронить свою старую шляпу. Насколько я знаю, бродяг, которых так правдоподобно описывает ваш веселый друг Боудич, «Особой акку аккуратностью они не отличаются. Наоборот, они обычно бросают ненужную часть своего гардероба прямо там, где решили с ней расстаться». Инспектор хмыкнул. Хм, бродяги сами себе закон», — сказал он. «Никогда нельзя заранее знать, что они собираются делать. Но все же эта шляпа — слишком ненадежная улика, чтобы о ней думать. Конечно, нужно взять ее на заметку, но мы не можем тратить время на пустые размышления». «Только счастливчики со стороны вроде вас могут позволить себе роскошь строить предположение». «Шляпа могла быть котелком», – продолжал он, нарушая свою собственную заповедь. «Это единственный вид шляпы на свете, не считая цилиндра, который можно состарить 5 секунд. Достаточно посыпать котелок пылью и немного попинать». И он потеряет весь свой вид. «Хороший фетр всегда остается хорошим фетром». «Конечно». Но этот бродяга мог спокойно уйти в котелке Эндрю Силли, совершенно не привлекая к себе внимания. Он вздохнул. Вот это хуже всего в этом поганом деле. За что не возьмись, всему можно дать несколько разных толкований. Утром мне принесли результаты баллистической экспертизы. Конечно, экспертам помешало то, что голова убитого несколько дней находилась в воде. Но они, ребята, умные и все равно ухитрились сделать кое-какие выводы. Поскольку содержание отчета будет рассматриваться на дознании, я не вижу причин скрывать его от вас. Пуля вошла в голову в самой середине лба. Она пошла немного вверх и поэтому снесла почти всю заднюю часть черепа. На затылке были обнаружены следы сгоревшего пороха. И они были очень заметны, иначе бы не сохранились. Это означает, что выстрел был сделан с очень близкого расстояния а также то, что стрелявший человек, возможно, был немного ниже силы ростом, если только во время выстрела силе стоял. Но поскольку его ноги были связаны, вряд ли это было возможно. Так что нам надо это наблюдение. Нет, опять ничего это наблюдение нам не дает. И что самое непонятное, после такого выстрела должно быть много крови. Если человека застрелили в лежачем положении, Должна была остаться целая лужа крови, а если он в этот момент стоял, то убийца должен был сам оказаться весь в крови в тот момент, когда он сдвинул тело с моста. Хм. И тем не менее, нигде поблизости не обнаружено следов крови. Если его принесли или приволокли на мост, как предполагает Боудич, должен был остаться кровавый след. «Но, правда, нам не следует забывать о дожде. А кроме того, хотя эта тропинка и находится поблизости от города, в это время года ею не так уж часто пользуются. Но все-таки на ней должны быть следы. И кто-нибудь должен был что-нибудь заметить». «Я дал объявление, приглашающее свидетелей. Но, конечно, тело могло и приплыть откуда-нибудь». Нам, возможно, придется осмотреть реку вверх по течению до самого Байронова пруда. Он покачал головой. Как я и сказал, от предположений мало проку. Нам нужно делать рутинную работу. А сейчас мы воспользуемся автомобилем, который я нанял. И поедем в обитель Сократа. Вы не обидитесь, если я поинтересуюсь. А куда же вас теперь влечет ваш профессиональный долг? спросил Кэмпион. Инспектор, похоже, удивил этот вопрос. «Курили ему, конечно, его руке», сказал он. «Нужно очень внимательно следить за развитием событий. По-моему, это самое первое правило из учебника криминалистики. Мы должны выяснить, каким образом он поранился. Ведь, как вам известно, существует вероятность, что на него напали, и в этом случае его нужно заставить заговорить».